Глава четвертая. «Хранитель ключей». «Бум!» — снова раздался грохот. Дадли вздрогнул и проснулся. «Где пушка?» — с глупым видом спросил он. Позади них громко хлопнула дверь, отделявшая одну комнату от другой, и появился запыхавшийся дядя Вернан. «В руках у него было ружье!» Так что теперь стало ясно, что лежало в том длинном пакете, о содержимом которого он никому не рассказал. Кто там? крикнул дядя Вернон. Предупреждаю, я вооружен. За дверью все стихло, и вдруг тррах. В дверь ударили с такой силой, что нас слетела с петель и с оглушительным треском приземлилась посреди комнаты. В дверном проеме стоял великан. Его лицо скрывалось за длинными спутанными прядями волос и огромной клычковатой бородой. Но зато были видны его глаза, маленькие и блестящие, как черные жуки. Великан протиснулся в хижину и пригнулся, но голова его все равно касалась потолка. Уж слишком он был велик. Он наклонился, поднял дверь и легко поставил ее на место — Грохот урагана, доносившийся снаружи, сразу стал потише. Великан повернулся и внимательно глядел всех, кто был в хижине. — Ну, чего? Может, чайку сделаете, а? — Не просто до вас добраться оказалось. — Притомился я. Великан шагнул к Софе, на которой сидел застывший от страха Дадли. — Ну-ка, подвинься, пузырь, — приказал незнакомец Дадли взвизгнул и, соскочив с Софы, рванулся к вышедшей из второй комнаты матери и спрятался за нее. Тетя Петуния, в свою очередь, шагнула за спину дяди Вернона и пугливо пригнулась, словно надеялась, что за мужем ее не будет видно. — А вот и наш Гарри! — удовлетворенно произнес великан. Гарри всмотрелся в свирепое страшное лицо, скрытое волосами и увидел, что глаза жуки сузились в улыбке. — Я тебя когда в последний раз видел, ты маленький совсем был, — сообщил великан, — а сейчас вырос он как и вылитый отец, ну, один в один просто, а глаза материны. Дядя Вернон издал какой-то странный звук, похожий на скрип, и шагнул вперед, — — Я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом, сэр, — заявил он. — Вы взломали дверь и вторглись в чужие владения. Да заткнись ты, Дарсли! Ты он на себя посмотри. Красный весь стал, прямо как большая слива. Так что ты б успокоился лучше. Великан протянул руку и, выдернув ружье из рук дядя Вернона, с легкостью завязал его в узел, словно оно было резиновое, а потом швырнул его в угол. Дядя Вернон снова издал какой-то странный звук. Он пискнул, как мышь, которой наступили на хвост. — Да, совсем забыл Гарри, — произнес великан, поворачиваясь спиной к Дарсли. — С днем рождения тебя! — Вот. Я тут тебе принёс кое-чего. Может, там помялось слегка. Я вроде сел на эту штуку, когда сюда отбирался, но вкус-то от этого не испортился, верно? Великан запустил руку во внутренний карман черной куртки и извлёк оттуда ну, немного помятую коробку, Гарри взял ее дрожащими от волнения руками и поспешно открыл, хотя пальцы плохо слушались его. Внутри был большой, липкий шоколадный торт, на котором зеленым кремом было написано «С днем рождения, Гарри!». Гарри посмотрел на великана. Он хотел поблагодарить его за подарок, но слова благодарности потерялись. «По пути к арту, и вместо этого он сказал совсем другое. Вы кто?» Великан хохотнул. «Ха -ха -ха. А ведь точно! Я и забыл представиться. Рубеус Хагрид, хранитель ключей и лесник Хогвартса!» Он протянул огромную ладонь и, обхватив руку Гарри, энергично потряс ее. «Ну так чего там с чаем?» — спросил он, потирая руки. — Я, вообще-то, я чего-нибудь покрепче не отказался бы, ну, если, конечно, у вас тут есть. Взгляд великана упал на пустой камин, в котором тоскливо лежали сморщенные пакетики из-под чипсов. Великан презрительно фыркнул — И нагнулся над камином, никто не видел, что он там делает, но когда через секунду великан отодвинулся, в камине полыхал яркий огонь. Мерцающий свет залил сырую хижину, и Гарри сразу почувствовал себя так, словно залез в горячую ванну. Гигант сел обратно на Софу, прогнувшуюся под его весом. И начал опорожнять карманы, которых в его куртке было великое множество. На Софе появились медный чайник, мятая упаковка сосисок, чайник для заварки, кочерга, несколько кружек с выщербленными краями и бутылка с какой-то янтарной жидкостью, к которой он приложился, прежде чем приступить к работе. Вскоре хижина наполнилась запахом жарящихся сосисок, весело шипевших на огне. Никто не двинулся с места и не сказал ни слова, пока великан готовил еду, но как только он снял с кочерги шесть нанизанных на нее сосисок, жирных, сочных, чуть подгоревших сосисок, Дадли беспокойно завертелся. — Что бы он ни предложил Дадли, я запрещаю тебе это брать! — резко произнес дядя Вернон. Великан мрачно усмехнулся. Да ты еще разволновался-то, Дарсли, да, насмешливо спросил он. Да мне бы в голову не пришло его кормить. Вон он у тебя жирный-то какой. Он протянул несколько сосисок Гарри, который был так голоден что проглотил их в мгновение ока, думая о том, что в жизни не ел ничего вкуснее. Но даже наслаждаясь сосисками, он не сводил глаз с великана и, наконец, решился задать свой вопрос, который, кроме него, кажется, никто не собирался задавать. — Извините, но я до сих пор не знаю, кто вы такой, — вежливо произнес Гарри. Великан сделал глоток чая и вытер рукой блестевшие от жира губы. — Зови меня Хагрид, — просто ответил он. — Меня так все зовут. А вообще, я же тебе уже вроде все про себя рассказал. Я хранитель ключей в Хогвартсе. Ты ж, конечно, знаешь, что это за штука такая, Хогвартс. — Вообще-то нет, — робко выдавил из себя Гарри. У Хагрида был такой вид, словно слова Гарри его шокировали. «Извините!» — быстро сказал Гарри. «Извините!» — рявкнул Хагрид и повернулся к Дарсли, которые отпрянули в тень. «Это и им надо извиняться. Я вообще-то знал, что ты наших писем не получил, но что ты вообще про Хогвартс не слышал. Я и не думал даже. Нелюбопытный ты выходит». Коль ни разу не спросил, где родители твои всему научились. — Научились чему? — непонимающе переспросил Гарри. — Чему? — прогрохотал Хагрид, вскакивая на ноги. — Ну-ка, погоди, разберемся сейчас. Когда великан разъярился, показалось что он стал еще больше и заполнил собой всю хижину. Дарсли съежились от страха у дальней стены. — Вы мне тут чего хотите сказать? — прорычал он, обращаясь к Дарсли, — что этот мальчик, этот мальчик ничегошенький и не знает о том, что... Ничего не знает. Вообще?